Призрак на двоих Наконец зима вступила в свои права. Днём холодало, а ночи становились всё длиннее. Выпал снег. Да ещё какой, целую неделю стояла какая-то снежная пурга, так что страшно было выходить на улицу. Синоптики молчали в растерянности. Откуда она вообще появилась? Никто этого не мог даже и предположить. Будто бы небеса оплакивали кого-то. А сама природа до того разозлилась, что целую неделю поднимала снег в воздух и кружила его между домами. Только бабка Наина была в полном восторге. Наконец-то она получила для себя совершенное новое тело, молоденькое, той красивой девочки Елины. А старая сожгла Тамара Ивановна, теперь уже её бывшая дочь. У бабки появилась другая жизнь, другая кровь. И она не соответствовала той родовой, с которой Наина жила все эти годы. Но ей было плевать на всё. Она вселилась в чужое тело и была рада, что молода и здорова. Ей просто хотелось бегать, прыгать, танцевать, как ребёнку, наконец-то получившему новую игрушку. За все её годы жизни такое лёгкое состояние души она ощущала впервые. Видимо, у девочки были высокие энергетические вибрации, а не та тяжесть низких, которую всю свою жизнь в предыдущем теле носила эта ведьма. Чистая же душа Элины поднималась вверх, пока не встретила ангелов в хитоне и гематии, и с зерцалом в руке. Говорят, что после смерти надо пройти тоннель, но его, как ни странно, не было. Душа поднималась ввысь, к облакам. Элина то и дело смотрела по сторонам. Искала его, любимого человека, который обещал её подождать. Она всегда верила ему, старалась не перебивать, когда он говорил. А теперь вместо него появились ангелы. Она всматривалась в их лица, стараясь увидеть в них своего любимого, но почему-то ей казалось, что они не те, чужие совсем. Хоть и исходила от них приятная энергия любви. Но не от них ей хотелось этого, и не с ними она хотела общаться. Ангелы нежно взяли её под руки и, как птицы вспорхнули ввысь. Через мгновение она оказалась за столом в каком-то необыкновенно красивом месте. Напротив её сидел высокий мужчина, облачённый в хитон и тогу. От него исходил такой мягкий и приятный ярко-белый свет, и Лина даже улыбнулась ему. «Здравствуй, душа», — произнёс мужчина. И Лина поклонилась в ответ, а потом произнесла. «А я вас знаю! Иконы с вашим ликом висят во всех наших церквях!» «Чудесно!» — он улыбнулся ей в ответ. «Я вижу, что твоя душа переполнена любовью, Это прекрасное состояние. Не каждый после земной жизни, приходящий ко мне, имеет такие вибрации. Я ищу здесь одну душу. Он обещал подождать меня здесь, и тогда мы будем вместе. Того, кого ты ищешь, нет среди нас. Он ещё там, на земле. Как на земле? Я точно видела, он умер. И это произошло на моих глазах. А теперь что, он жив? Конечно, жив. И ты с ним скоро увидишься. Я? Но каким образом? Я умерла. У меня больше нет моего тела. Всё не так, как ты думаешь, душа моя. Ты жива. Ещё не настало твоё время присоединиться к нам. Я не могу тебя позвать с собой. Сначала и до самого конца пройди всю свою земную жизнь. Тебе отведены определённые годы, которые ты должна пережить сполна и набраться опыта, дитя моё. А потом мы с тобой встретимся снова и поговорим о твоей земной жизни. «Но как я буду жить? У меня нет тела!» «Я понимаю, что тебе нелегко. Придётся тебе пожить без тела». «Как это без тела?» «Как и многие души живут без тела. Абортированные дети тоже живут без тела. Им гораздо труднее, чем тебе. Они привязаны к своим родителям. Несмотря на то, что их тела уничтожили, но души они всё равно рождаются, а потом ходят за своей мамой все те годы, которые им были даны». «У тебя ещё имя есть, а у них его нет. Так что, душа моя, я тебя возвращаю обратно». «И как мне найти его?» «Просто подумай о нём, и ты окажешься рядом. Используй своё призрачное преимущество. А теперь прощай, душа моя. Будь и в конце своей жизни такой же светлой, как сейчас». Вмиг Элина очутилась рядом со своим домом. «Без тела», — подумала девушка. Выходит, что я бес, но я не хочу им быть. Что он сказал? Надо подумать о нём. Я всегда думаю о нём. Ладно, сейчас сосредоточусь. Ян который день проводил на больничной койке. Рядом сидела его мать, Тамара Ивановна, и рассказывала сыну всё, что происходило в их семье, пока он отлёживался в больнице. Она рассказывала, как кремировала тело его бабки, а потом, как Наина радовалась своей обновке. «Теперь у неё грандиозные планы, сынок», — произнесла она. «Наконец-то теперь она отстанет от нас». «Мама, это на время. Всё равно скоро ей что-нибудь понадобится, и она снова примется за своё». «Ты должен радоваться, что остался жив. Теперь ты не такой дряхлый старик, а снова молодой 19летний парень. Вместо того, чтобы умереть, твоя жизнь вернула тебя обратно в изначальный молодой возраст. Ты бы знал, как твоя бабушка была этому счастлива». «Ага, счастливо, что у меня пропал дар. Теперь я не смогу увидеть ведьмины метки или почувствовать тёмную энергию. Но она не подумала, что я без Элины вообще жить не смогу. Мне ничего уже не нужно. Просто дайте мне умереть. Я обещал, что встречу её там. Она меня ждёт. А я всё ещё здесь, в этом мире». И тут он увидел призрака, который внимательно разглядывал его. Ян быстро вскочил с кровати и отбежал в сторону. «Ян, что с тобой? Будто бы ты увидел призрака», — произнесла мать. «Мама, так оно и есть. У меня появился новый дар, теперь я вижу призраков. Это Илинка, понимаешь? Это Илинка, Илинка! Это моя девочка!» «Ладно, я ухожу. Надеюсь, вам есть о чём поговорить. Не хочу, чтобы призрак был нам с тобой на двоих. Мама, это невероятно. Это счастье какое-то. Я потом тебе всё расскажу». Тамара Ивановна одобрительно кивнула головой и вышла из палаты сына. «Глупенький ты мой дурачок», — произнесла Элина. «Надо же, что решил. Ты хочешь уйти из жизни? А как же бороться до конца? Это же твой девиз. Вот я лишилась тела, но жизни-то никто меня не лишал. Теперь буду жить так. А у тебя есть тело, своё, молодое. Как ты мог даже думать о таком?» «Элина, как я счастлив тебя видеть!» Теперь мне хочется жить, зная, что ты рядом со мной. Надо подумать, может, нам удастся вернуть твоё тело. Главное, что ты жива, а значит, у нас есть шанс на удачу. Один раз я уже доверилась тебе. Лучше бы мы провели эти дни вместе, чем всё драгоценное время угробили на встрече с шарлатанами. Теперь тебе надо запомнить одну важную истину — бросать все свои затеи. Потерянного не вернёшь. Ты можешь ещё найти другую девочку, и гораздо лучше, чем я. И найдёшь, если не будешь зациклен на мне. Расслабься и вдохни полной грудью. Вообще-то я тебе благодарна за то, что ты для меня сделал. Но знай, время течёт очень быстро, и его остановить уже будет невозможно. Вот это и пришла тебе сказать». «Хорошо. Я услышал очередные женские глупости. Вот что теперь я тебе скажу. На днях меня выпишут из больницы, и мы начнём искать информацию о том, как вернуть тебя обратно». Пока бабка наслаждается пребыванием в твоём теле, она и представить себе не может, что ты снова вернулась ко мне. У нас есть время посетить её квартиру и поискать для себя что-нибудь ценное. Возможно, у неё остались какие-нибудь записи. Это наш с тобой план. Будь готова. Я, конечно, поцеловал бы тебя, но не почувствую твоих губ. Зато я чувствую твой поцелуй, но на энергетическом уровне. Элина, не уходи, побудь со мной. Я так по тебе соскучился. Ладно, ты спи, теперь моя очередь охранять твой сон».